чаще едет общими этапами, хотя и ему достаются дивные отрезки пути. А спецконвой — весь такое диво, от начала до конца. Общих этапов тебе в этот раз не знать, рук назад не брать, до гола не раздеваться, на землю задом не садиться и даже обыска никакого не будет. Вообще-то предупреждает конвой при попытке к бегству. Мы, как обычно, стреляем, пистолеты наши заряжены, они в карманах. Однако...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 Жужжали бессонные мухи и садились на спящих, те подергивались. В камеру, рассчитанную на 25 человек, было натолкано не чрезмерно. Человек 80. По команде подъем, выкрикнутой в кормушку, все зашевелилось, стали убирать поперечные щиты, двигать стол к окну. Подошли меня проинтервьюировать. Новичок я или лагерник. Оказалось, что в камере встречаются два потока. Обычный поток.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 заставляя меня сбиться на ту самую атомную физику, по которой я и записался в ГУЛАГе. После пайки собралось у левого окна научно-техническое общество, человек из десяти. Я сделал свое сообщение и был принят в общество. Одно я забывал, другого не мог допонять. Николай Владимирович хоть год уже сидел в тюрьме и ничего не мог знать об атомной бомбе, то и дело восполнял пробелы моего рассказа.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 Очень в нем чувствовалось. В широкой его кости, в основательности, в стойкой обороне против следователя, но зато и в голоде, сильнейшем, чем у нас. В той камере меня продержали два месяца. Я отоспался на год назад, на год вперед. Утром научно-техническое общество, потом шахматы, книги, их путевых 3-4 на 80 человек, за ними очередь, 20 минут прогулки, мажорный аккорд.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 российских солидаристов. Евгений Иванович Дивнич. Он и православный проповедник, но не остается в рамках богословия. Он поносит марксизм, объявляет, что в Европе уже давно никто не принимает такого учения всерьез. И опять идут пленники, пленники, пленники. Поток из Европы не прекращается второй год. И опять русские мигранты из Европы, из Манжурии. И, конечно, есть на камеру один благомысл.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 «Адбой!» Нет, и до войны, учась в двух вузах сразу, еще зарабатывая репетиторством и порываясь писать, кажется, и тогда не переживал я таких полных, разрывающих, таких загруженных дней, как в 75-й камере, в то лето. Говорили, что с 1944 на 1945 год через малую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 Я не помню, почему упомянул об одной из молитв уже тогда покойного президента Рузвельта, напечатанной в наших газетах, и оценил, как, само собой, ясное, но это, конечно, ханжество. И вдруг желтоватые брови молодого человека вздрогнули, бледные губы насторожились, и он как будто приподнялся и спросил, «Почему? Почему вы не допускаете, что государственный деятель может... «Искренно верить в Бога!» Только всего и было сказано. Уж там каков Рузвельт, но с какой стороны нападение услышать такие слова от рожденного в 1923 году, я не сумел ему возразить. Я только спросил, а вы верите в Бога? «Конечно», — спокойно ответил он. «Конечно?» «Конечно!» «Да, комсомольская молодость уже облетает». облетает везде, и НКГБ среди первых заметила это. Несмотря на свою юность, Боря Гамеров уже не только повоевал с сержантом-противотанкистом на сорокопятках «Прощай, Родина!», но и получил ранение в легкое, до сих пор не залеченное, и от этого занялся туберкулезный процесс. Гамеров был списан из армии инвалидом, поступил на биофак МГУ, и так сплелись в нем две пряжи, одна от солдатчины, другая от совсем не глупой и совсем не мертвой студенческой жизни конца войны. Собрался их кружок размышляющих рассуждающих о будущем, хотя это им не было никем поручено, и вот оттуда наметанный глаз органов отличил троих и выхватил. Отец Гомерова был забит в тюрьме или расстрелян в 37 седьмом году, и сын рвался на тот же путь. На какие-то месяцы мой путь пересекся со всеми тремя однодельцами.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 Не народ ли наш измученный и обманутый Лежит с нами рядом под нарами и в проходе? В Бутырской церкви уже осужденные, Отрубленные и отрешенные московские студенты Сочинили песню и пели ее перед сумерками, не окрепшими своими голосами. Трижды на день ходим за баландою, каратаем в песнях вечера И иглой тюремной контрабандную Шьем себе в дорогу седора.